Интерлюдия. Начало большой игры. Под хрустальным куполом пархают златокрылые пташки. С неведомых высот низвергается мелодично поющий водопад благоуханной влаги. Жемчужно крылый грифон с серебристой гривой свернулся на пышном ковре из вечноживых розовых лепестков. Перед глазами возникает прекрасное женское лицо. Золотистые глаза смотрят в самую душу. Подбородок заострен, щеки впалы, она похожа на готовую к броску хищную птицу. На дне янтарных взоров сила, великая сила. Что я делаю здесь? Откуда эта боль? Почему я не ощущаю собственного тела? Здравствуй, игрушка. Небрежно говорит мне красавица. Игрушка? Я силюсь ответить и не могу, пытаюсь взглянуть в сторону, не удается. Уши терзает сладкая музыка. Молодая женщина смотрит на меня долгим испытующим взглядом. Подобных тебе здесь уже давно не было. Что ж, Джебулистан заслужил небольшое развлечение, как и я. Она с кошачьей грацией опускается на низкую кушетку, чуть посвистывает облегающее тело яркий шелк. Неправдоподобно тонкую талию охватывает широкий черный пояс. Он кажется подозрительно простым в этом царстве кричащей роскоши. За пояс зажгнут странный меч. Точнее, у него странная рукоять, тщательно обработанный древесный корень со старательно сохраненными изгибами, несмотря на то, что они не слишком удобны под пальцами. «А где же мой собственный меч?» Красавица подносит к губам вычурную золотую чашу. Глаза ее неотрывно смотрят на меня. «Что же ты молчишь?» спрашивает она уже с оттенком нетерпения. Расскажи о себе, зачем ты пришел сюда к нам в наш дворец под горными корнями? Горные корни? Ничего не понимаю. Я пришел сюда. Стоп, я же не помню, как меня зовут и не могу говорить. Я не в состоянии даже замучателей двинуть глазами. Кажется, красавица удивлена. Вообще-то я не люблю, чтобы на мои вопросы игрушки отвечали гордым молчанием. Сообщает она мне, беря с подноса истекающий соком диковинный фрукт. Ты что, не узнаешь меня, или среди твоего племени никогда не упоминали о царице теней? Я никогда ничего не слышал о ней. Какая царица и к какому племени я принадлежу? Я рад бы объяснить ей все это, но губы, как и все остальное тело, отказываются мне повиноваться. Тем временем красавица допила свою чашу. По лицу видно, что ею все сильнее обладевает раздражение. «Ты рассчитываешь на то, что я редко ломаю новые игрушки сразу?» Понизив голос, говорит она, и я чувствую в ее словах угрозу. «Это верно, но нет правил без исключений. Тебя я могу сломать и сразу». «Верно, что после этого мне будет очень скучно, но ничего, могу и потерпеть». «Так что насчет твоего рассказа, игрушка?» Я молчу, поскольку даже при самом сильном желании не смог бы ей ответить. Я не могу даже моргнуть. Странно, но глаза до сих пор не жжет. Она начинает сердиться. «Лежит как истукан», — сообщает она неизвестно кому, а потом, закусив красивую губку, неожиданно щелкает пальцами. «Оркус!» На лицо падает какая-то тень, но неведомый Оркус стоит позади. «Оркус!» И я не могу разглядеть, кто это. Займись этой упрямой штукой, небрежно говорит красавица, и окружающая обстановка тотчас начинает меняться. Светлая и золотистая стремительно исчезают, их место занимают кроваво-алые и сине-черные. Сладкая музыка умолкает. В гулкой тишине слышится только нечто вроде звона кандалов. Мое положение изменяется. Теперь я вроде бы стою. Видно немногое. Дали тонут в красно-черных облаках Пол вроде бы выложен светящимися желтыми плитами Красавица в своем прежнем нарядном, струящемся подобно водопаду платье Стоит, скрестив руки на груди Ты даже не взглянешь на эти милые маленькие штучки Оркуса? Она поднимает брови Умом я понимаю, что меня собираются пытать Странно, но страха нет Вообще никаких чувств и эмоций Я мыслю короткими рубленными фразами Поле зрения наконец всплывает оркус. Это здоровенная тварь нечто среднее между человеком и кабаном. Вместо лица свинное рыло, в громадных ручищах зажат какой-то ржавый инструмент. Наверное, его вид называется зловещим. Не знаю, мне все равно. Я не думаю ни о чем. Начинай, командует царица теней. Оркус шагает ко мне. Я по-прежнему ничего не чувствую. Что-то глухо лязгает и клатчет. И тут я замечаю, как лицо царицы начинает медленно бледеть. Сильнее, Оркус! резко командует она, и чудовище отвечает глухим ворчанием. Снова раздается металлический лязг. Мое тело сейчас кромсает на куски, думаю я с поразительным равнодушием. Но、ну、и пусть. Я ведь все равно ничего не чувствую и ничего не могу сделать. Не исключено, что я и вовсе не существую. Оркус, стой! Прижимая сжатые кулачки к груди, кричит царица. Лицо ее белее мело. «Отойди от него! И вообще, сгинь с глаз!» Оркус ворчит. Ворчание это мало-помалу затихает за моей спиной. То есть он и впрямь уходит. Царица оказывается почти рядом. «Значит, ты добрался до нас?» Цедит она сквозь зубы. «Что ж, здравствуй, губитель!» «Губитель? С чего она взяла?» Ты уверена в этом, сестра? Раздается из-за моей спины низкий оглушительный бас. Подумай хорошенько. Ты уверена в этом? Уверена. Царица совсем не по царски кусает губы. Когда за него взялся Оркус, он даже не дрогнул. Тогда я иду. Решительно бросает бас. «Я готов поклясться, что он в растерянности. Спустя мгновение он появляется передо мной. Здоровенный, мускулистый великан с толстенной бычьей шеей и громадными мышцами, перекатывающимися по обнаженному торсу. Он похож на витрину мясной лавки». «Стоп! Мясная лавка? Это первое понятие из моего прошлого, пробившееся сквозь барьер забвения. Мясная лавка. Я мучительно пытаюсь вспомнить, но нет ничего». Великан пристально смотрит мне в глаза. Бурколы у него маленькие, заплывшие жирком, но очень-очень проницательные. Он только внешне похож на безмозглую гору мяса. Он опасен. «Оркус славно поработал!» Ворчит он, протягивая ко мне руку, и когда она вновь появляется у меня на виду, все пальцы на ней покрыты кровью. Красной кровью. Великан неспешно обходит меня вокруг. «Но он же в заточении!» Говорит он царице: почему бы нам просто не швырнуть его в горн? Думаю, из его силы получится какая-нибудь славная штуковина. Он смеется и обнимает царицу за плечи. Не понимаю твоего беспокойства, сестра. Нам надо радоваться. Быть может, мы наконец-то избавимся от нашего заклятого врага. Заклятого врага? Это надо запомнить. Но только зачем? Ты не понимаешь. Царица вырывается из объятий мясной лавки. «Я не хуже тебя знаю, что он заключен в темницу, но разве ты не видишь, что это за темница?» «Вглядись, слепой крот! Вглядись и поймешь, что будет с ним, если ты бросишь его в твою дурацкую печь!» Великан долго ходит кругами, приглядывается, цокает языком, словно купец на рынке. «Стоп! Купец на рынке! Это тоже из прошлого!» Я иду длинными рядами, где торгуют странные низкорослые широкоплечие человечки с окладистыми седыми бородами, очень степенные. На прилавках свалено оружие, очень много оружия. Я выбираю себе меч. Все, больше не помню, но это уже не так страшно. Память вернется, я не сомневаюсь. Великан мрачно кривится, скрипя сердце, он соглашается с сестрой. Так и что же делать? — вопрошает он невесть кого. — В гор нельзя, может, в бездну? К ограни неназываемого? — Это было бы заманчиво, — сквозь зубы цедит царица. — Но тогда его сила навсегда исчезнет из сферы миров. И что станет с нами? Великан мрачнеет еще больше. — Не следует болтать, сестра. Кто знает, быть может, он нас слышит. Ты права, никто не ведает, что произойдет после падения губителя. Я послал бы за черным, но он сидит на своем агатовом кубе и ничего не хочет слушать. Нам придется решать вдвоем. Я думаю о возрождающем. Медленно говорит царица. О возрождающем? Но о нем так давно никто ничего не слышал. Верно. И тем не менее это наш единственный шанс. Предсказано, что. Молчи! Обрывает ее великан. Лянусь кровью ямерто, этот хитрец нас слышит. Бьется об заклад, он сам подстроил все это, чтобы оказаться здесь. Интересно, а что будет делать губитель, если нас не станет? Задумчиво произносит царица. Займешься этим на досуге? Зло бросает великан. Говорила о возрождающем? Нет? Если говорила, то парня надо искать. Займись этим немедленно, слышишь? Я вот уже иду. Он и в самом деле поспешно уходит. Ты останешься здесь, губитель, говорит царица, вновь оказавшись близко-близко ко мне. Даже я не в состоянии убедить тебя не враждовать с нами. Мне остается только найти способ покончить с тобой. Ну а если мы не найдем этого способа, тогда останется только бездна. Я согласна рискнуть, лишь бы избавить от тебя всю мою расу. Ого, я встал поперек дороги целой расе. Царица уходит. Красно-черный фон исчезает, и теперь я вижу уходящую ввысь беспредельную шахту. Там, на страшной высоте, я вижу очертания холма с развороченной вершиной и четыре крошечные человеческие фигурки возле разверстого зева пещеры. Странно, я смотрю как будто бы снизу, а вижу все так, словно парю над каменистым склоном. Я вижу крошечную огненную искру, отделившуюся от одной из фигурок. Вижу обвившую холм огненную змею, сметающую серо-зеленый живой налет чудовищ со склонов. Вижу, наконец, заваливающий вход в подземелье глыбы и исчезающую под их нагромождением крошечную фигурку с серебряным клинком в руках. И тут видение странно изменяется. Я словно бы мчусь вверх по этой шахте, все выше и выше, все ближе и ближе к заваленному камнями. Вот, я уже совсем рядом. Ослепительная вспышка перед глазами одно только холодное белое пламя, и я вновь проваливаюсь в ничто. Ах, смастер, ты уверен, что это здесь? Уверен, Хиз, уверен. Перестань дрожать, а не то я откручу тебе твой дурацкий хвост. Ах, смастер, не надо, не надо. Мой хвост он такой. Такой сексуальный, ты хочешь сказать? Верно, без хвоста беднягу Хиса не подпустят ни к одной юбке. Кому нужен без хвоста ходячий змей? Мастер, ты смеешься? Не следует никому смеяться над старым Хисом. Да ты никак! Вздумал мне грозить, старина? Грозить? А старый Хис никому не грозит. Он только предупреждается. Срок моей службы у твоего батюшки, мастер, подходит к концу. А там кто знает-с. И ты решил, старина, что получишь жезл и сможешь мазать мне по первое число, поскольку батюшка не питает ко мне особенно добрых чувств? Ах-ссс. Ладно, замнём для ясности. Мне всё равно, что ты будешь думать, старина. Это твоё последнее задание. То, зачем нас послали, должно быть у моего батюшки. Тогда ты получаешь свой жезл, а я... А что же попросишь ты, мастер? Что, не терпится узнать червяк перероста? Так вот, я откажусь от наследства и попрошу сделать меня обычным бессмертным на века, и обезопасив от твоих старинных происков. Мастер, мастер, старый хис сказал много с горяча. У тебя же холодная кровь, приятель. Я и насказательно. То то, что и нас. Доставай заступы и начинай рыть. Заклятия здесь не работают. Предупреждаю, времени мало, а земля каменистая. Если бы ты не стал гоняться за теми ящерицами, громко упрашивающих предаться с тобой любви на перинах и стены. Ах, ну должен же старый хис иметь хоть немного развлечений в этих ужасных и гибких краях. Должен, должен. Смотри, провалим и за тебя все дело. Пиняй на себя. Еще сто лет в рабстве проведешь. Повинуюсь, мастер. Давно бы так. На обугленном, заваленном почерневшими костяками склоне холма демонов стоял высокий, худощавый мужчина средних лет в простом сером плаще, с откинутым на спину капюшоном. Загорелое лицо, черты резкие, густые брови, холодный взгляд с прищуром. Его едва ли можно было назвать широкой души человеком, этого странника. Тонкие губы плотно сжаты, ни вещей, ни оружия, и, собственно говоря, не ясно, как он вообще сюда попал. Не пришел же пешком в самом-то деле. Мужчина внимательно осматривал наглухо запечатанную предсмертным колдовством Эльстона пещеру. Мало-помалу взгляд его сделался совершенно ледяным. «Ишь ты!» – пробормотал он, не сильно пнув пару раз одну из передвинутых чарами гранитных глыб. «Имени короля не пожалел!» «Мальчик, мальчик, что же ты наделал?» Лицо человека приняло выражение крайней досады. Повернувшись спиной к заваленному входу, он неспешно зашагал вниз по склону. Он достиг уже края леса, когда от недавно покинутого им места донесся резкий свист. Человек в сером плаще обернулся. Вершину холма демонов стремительно окутывала и синя-черная дымная туча. Странник остановился, искрестив на груди руки и принялся наблюдать. На тонких губах появилась мрачноватая усмешка, словно он хотел сказать «Ну, теперь-то вы у меня попляшете». Облако внезапно и резко поднялось, словно его тянули к небесам невидимые канаты. На холме осталось стоять пять женских фигурок, облаченных в ярко-алое свободное одеяние. Вокруг головы одной из них плясали языки пламени, образуя нечто вроде огненной короны. Коронованная резко вскинула руку, указывая на странника «Странник». В руке женщины появился тонкий огненный меч. Странник ждал, задумчиво склонив чуть наобок голову. Никто из смертных не смог бы понять, как вышло, что все пятеро воительниц разом оказались подле человека в сером плаще. Они были красивые, это пятерка, той страшноватой красотой, что свойственно убийственному оружию. Узкие лица, узкие глаза, бескровные губы, впалые щеки и у каждой по пламенному клинку в руках. Предводительница же приставила острие своего оружия к самому горлу мужчины, так что серый плащ даже задымился. Наконец-то, медленно произнесла она, моя ловушка сработала. Ты бросился на помощь к этому волшебнику недоучке, как я и рассчитывала. Наконец-то! Лицо ее исказило ненависть. Глаза метали молнии, губы кривились. Казалось, она вот-вот пронзит незнающим преград мечом шею противника. «Великая Кера, ну разве достойно тебя убить безоружного?» Спокойно осведомился мужчина, ловко сбивая занявшееся на плаще пламя. «Разве ты не видишь, что я один и что у меня голые руки?» «Этим ли ты хотела похвастать перед сестрами?» «Убить?» Кера демонически расхохоталась. Человек в сером чуть улыбнулся. Подобные же интонации ему доводилось слышать у дешевых балаганских актрис. «О, подобная кара стала бы для тебя благодеянием. За мою поруганную честь ты ответишь совсем иным. Ты станешь моим рабом. Я проведу тебя через эоны терзаний и унижений». Ты будешь каждой дичью мира, которую настигает хищник. Ты будешь каждым ограбленным, обманутым, униженным, пытаемым, растерзанным существом этого проклятого мира. Какие замечательные слова! Очень серьезно сказал мужчина. Жаль только тут нет зрителей, чтобы их оценить, кроме твоих огненных призраков. Я нуждаюсь только в одном зрителе, самой себе. Последовал пылкий ответ. Ох, как сладка моя месть! «Видеть тебя, могучий Рагнвальд, беспомощным, униженным, полностью в моей власти, на колени червь, ты будешь лизать мои сапоги моля о снисхождении!» Тот, кого назвали Рагнвальдом, вновь чуть заметно улыбнулся. «Разве нам было плохо вместе, Кера? Разве я оказался несостоятелен, как мужчина? Разве давал я тебе какие-либо клятвы или обещания?» «А если ты хочешь позабавиться поединком, давай, меня это развлечет тоже. И знаешь, даже хорошо, что здесь нет зрителей, иначе ты неминуемо прикончила бы их всех, чтобы не осталось свидетелей твоего поражения». «Свидетелей моего поражения?» Из глаз Керы потек самый настоящий огонь. «Да что ты возомнила себе, жалкий колдунишка? Ты...» Укравший у кого-то из титанов пару тройку впечатляющих заклятий, надеешься устоять перед одной из огненных дев? Дев? <кхм> нахально усмехнулся Рагнвальд. И девка попала в цель. Киара разъярилась еще больше. Нет, тебя придется убить. Ты сам напросился. Ну так рази. Мужчина пожал плечами. И перестань во имя всех богов портить мой совсем новый плащ. Мне соткали его феи, и я вовсе не хочу, чтобы он погиб окончательно». Рагнвальд нетерпеливо взглянул на Керу. «Ну, чего ты ждешь? У меня и так полно дел». Пламенный клинок опустился. «Даже столь презренных существ, как ты, соблазнитель, я убиваю только в честном поединке». «Великая равновесие, Кера, мне уже надоела эта сцена». Хочешь мириться, давай. Хочешь драться, тоже давай. Только решай поскорее, время дорого. Хорошо же, прошепела Кера. Ее взгляд скользнул по земле, оставляя за собой две полоски огня. Огненное дьяволо отступило на три шага и поднял меч в церемонном салюте. Рагнвал демонстративно сложил руки на груди. Хватит, хватит, я не могу больше ждать. В его голосе сквозило раздражение. И тогда Кера атаковала. Ее движение не смог бы различить ни смертный, ни бессмертный. Казалось, воздух прошила стремительная алая молния. Удар обрушился слева сверху. Удар, разваливающий тело от плеча и до пояса. Рагнвальд вяло повел правой ладонью. Его лица не оставляло скучающее выражение. Але молния врезалась в землю шагах в двадцати от странника. Взвилась пламя, окружённое пышной короной иска, а когда спустя мгновение языки огня опали, стало видно тонкое тело в измазанном грязью красном одеянии. Рагнвалд направил свою неумеро страстную противницу прямо в глубокую полную талых вод лужу. Магический меч Кереваллялся рядом, переломленный возле самого эфеса. Сопровождающие повелительницу призраки разом бросились на странника. Два небрежных движения руки, и они исчезли во внезапно взвихрившемся черном смерче. Волшебник повернулся к Кере. Огненная дева медленно выбиралась из грязи, громко рыдая от ярости и бессилия. Рагнвальд шагнул к ней, протягивая руку. «Мне очень жаль, Кер», — мягко сказал он. «Мне и правда очень жаль». Зря ты так. Из венинок по закону равновесия я не мог позволить тебе изрубить меня на части. Давай помогу.、И、еще полулежа в луже Кира подняла совершенно безумный взгляд, и зрачки ее внезапно расширились. Она замерла, разом забыв обо всем, не в силах отвести глаз от странно изменившегося в тот миг лица Рагнвальда. Ты, так значит, ах! Как и простая смертная, огненное дева тоже могла падать в обморок. Нет, нет, нет! Странник поспешно подхватил ее за талию, помогая подняться. Не надо пугаться. Великие, великие силы! Кера рубила крупная дрожь. Она порывалась не то зарыдать, не то упасть на колени. Какая кара ждет меня, великий? Кара забвением, Кера. Серьезно, сказал носивший имя Рагнвальда. Мое дело здесь слишком важно, несдержанность женских языков слишком известна. Не придется заставить тебя забыть об этой встрече для твоего же собственного блага. Как будет угодно величайшему. Пролепетала Кира по-прежнему, прижимаясь к груди мужчины. Рагнвальд мягко коснулся ее лбом ладонью. Дивные очи закрылись. Кира погружалась в сон. Да не скорою вы встречи, красавица. Грустно прошептал Рагнвальд, делая плавный жест левой кистью. Спящая дева тотчас исчезла. Мужчина одернул плащ, придирчиво взглянул на то место, с которого сбивал пламя. Нет ли подпалин? И удовлетворенный зашагал прочь. Однако по закону равновесия даже ему не дано было знать, что всю эту сцену из густоты мрачного леса видели и еще кое-чьи глаза. Могучие крылья Грифона загребали воздух. Внизу растягивалась изумрудная зелень вечнозеленых лесов, и изредка ее перечеркивало голубизноречных извивов. Синие, словно глаза Фей озера загадочно смотрели вверх, туда, где в толщах кристально чистого аэра плыло дивное магическое существо. Грифон повернул величественную голову, покосившись на свою наездницу. Гордый зверь ждал приказов, и они последовали. Глаза всадницы сделали чуть заметное движение, но крылатому коню хватило и этого. Он послушно устремился к земле, описывая широкие круги. Там, внизу, среди лесов, синело еще одно озеро, но гораздо крупнее остальных. Его северный и западный берега терялись в дымке. А в том месте, где сходились берега, полуденные и восходные, на высоком холме к небу возносились тонкие алмазные шпили и хрустальные купола изящного небольшого замка. Так, в половину Среднего Баронского. К янтарным воротам вела чуть заметная дорога, поросшая просто более короткой и жесткой травой, чем окрестная луга. К замку то и дело подкатывали роскошные экипажи без колес, скользящие над землей и запряженные кто чем. Громадными лебедями, величественными белыми единорогами, грифонами, просто крылатыми львами. Изредка подъезжали и всадники на кентаврах или тех же единорогах. Распахивались изукрашенные резьбой дверцы, маленькие бородатые человечки в ярких ливреях помогали выйти роскошно разодетым мужчинам и женщинам. Все как один высоким и стройным. Оружие носили все, не исключая прекрасных дам. Торжественные процессии одна за другой входили в замок. Грифон юной наездницы тоже опустился, но не перед воротами замка, а на один из его балконов. Потрепав зверя по роскошной гриве, девушка отпустила его. Крустальные двери открылись перед ней сами собой, и она оказалась в просторном будуаре. Девушка вскинула тонкий указательный пальчик, украшенный кольцом из ничем не сцепленных друг с другом лучающихся бриллиантов. Резная панель послушно откинулась, представив требовательному взору объемистый гардероб. На переднем плане висело простое на первый взгляд платье из жемчужно-серых нитей, украшенное играющими живым огнем каплями росы. По комнате по полдц благоуханный аромат весеннего цветущего луга. Девушка даже захлопала в ладоши и подпрыгнула, потом показала язык своему отражению в зеркале и стала поспешно переодеваться. Она довела этот требующий столь высокого и непостижимого мужским разумом искусства процесс почти до самого конца, когда в дверь внезапно постучали. Точнее не постучали, вульгарные звуки не оскорбили собой мягкой драгоценной тишины. Нет, просто девушке сказали, что ее ждет важное сообщение. Удивленно подняв брови, она отошла от зеркала. На изящном столике, вырезанном целиком из янтарной глыбы, стоял хрустальный шар на подставке черного дерева. Девушка склонилась над ним. Шар осветился из глубины недобрым красноватым светом. Быстро сменивая друг друга в нем поплыли отрывочные картины, словно схваченные чем-то обеспамятствовавшим взором. Какой-то каменистый холм с развороченной вершиной. Живая река чудовищ, хлещущая из подземелья, словно прорвавшая плотину весенняя вода. Четверо всадников на странных зловещего вида конях, совсем не похожих на обычных. Вспышка, мчаясь вверх по склону, рогатая тварь. Один из всадников заслоняет собой другого, который отчаянно рубит страшилищ удивительно ярко сверкающим серебристым клинком. Девушка вскрикнула, лицо ее тотчас утратило все краски жизни. Прижав руки к груди и немилосердно кусая губы, она смотрела в глубину шара точно завороженная. Ириеха Вантиота, Вантиота Суэльде. Донесся слабый голос из глубин шара. Видение утонуло в белом огне. А когда спустя миг шар вновь очистился, стали видны заваливающие пещеру каменные глыбы и быстро исчезающая среди них фигурка, так и не выпустившая из рук серебряного меча. Девушка обессиленно опустилась на пол, лишившись чувств.